что потом будешь делать когда она повернёт глазницу на тебя а ведь повернёт же повернёт иди вечеряй сынок встала на пороге ганна иванна как давно его никто не называл сынок как давно нет у него отца матери уже нет их жены а будто и не жил ещё на белом свете только всё собирался жить но за битвами, за восстановлениями, за перестройками не было времени. А время уже и 40 лет отмерило ему, и морщинами легло вокруг уст. После неудрённой крестьянской вечери, за которой вспоминалась и его тихая мать, сагайдак ушёл спать в другую комнату, откуда дверь выходила прямо на улицу. положив под голову пистолет ТТ и две лимонки, он никак не мог заснуть. Думался о ужасах войны, о кровавой резне в старинном Львове, которую учинили фашисты и националисты. Думался о своих друзьях, как они встретят суровые испытания. Болело сердце и о детях, что добровольцами попросились на фронт. А себе же меньше беспокоился. Ит не раз смотрел в смерти в глаза. На дворе запели, захлопали крыльями петухи, предвещая новый день. Каким он будет этот день? Ходит по лесам уже седой Михаил Чегирин и одолевает его ни одна забота. в который раз обдумывает одно и то же чем он будет кормить лесную семейку война войной а есть надо как не подкатывался к председателю райпотребсоюза да разве у него что-нибудь выклянчишь без денег даже над казаном дрожал словно родного отца отдавал вот и поблагодарят тебя дурня не партизаны а фашисты буйные у тебя чуприна да разом лысый наел на казённых харчах ряшку величиной с колесо а ума и росинки не упало на твои бараньи мозги не доругался чигирин с глуповатом в его кабинете так теперь молча дорогуивал в лесу и даже кулак показывал а потом вспохватился так-то оно так да где бы напасть на пасть на какой-нибудь запасец невольно вспомнишь песню, коль бы я был в Полтавским, Сотским. Из синих одежек неба уже выпадала роса, когда он дошел до магазанниковых владений. И с удивлением остановился. Весь загон лесника был забит породистым скотом, на белой шерсти которого чуть ли не позывали золотые заплаты. Откуда же у этого свиноподобного чёрта набралось столько добра? Не из вчерашнего листада, который бомбили немцы. Конечно, из этого стада, по всему видно. От чёрта в магазинник. И наскочил на него. Он нигде не упустит ни своего, ни чужого. Тогда и мы не упустим. Огляделся вокруг, Чигирин начал кружить, все ближе и ближе вокруг загона. Так по маленьку докружил и до сада, откуда услыхал пьяные голоса магазанника и какого-то беса. Кому война, а у них без совестных, но умеет один торк. Не испортит ли вам его? Чигирин даже повеселел, подумав, чем кончится торк хитрецов. И сторожка направился к загону. Из изгороди вынул две жердины и потихоньку начал выгонять скот. Видно, теперь не придется ему идти домой. Кто ж присмотрит за коровами? Да как-нибудь неделю перебьемся в лесах. И не такое бывало в жизни. И Чигирин пускает улыбку в седы и усы. Вот жаль только жену. Она же его ждет сегодня. Не дождётся до позднего часа, да и начнёт убиваться, станет выходить на подворье к двум тополям у ворот и снова плакать, как в двадцатом году, когда он прибегая из лесов, ещё напевал ей, что она самая красивая. И очарование тех далёких лет нахлынуло на Чегирина, когда шёл он словно пастух за отбитым скотом, В позднюю вечернюю пору, подвыпивший магазинник и Кундрик подошли к загону и остолбенели. Хотя бы один хвост остался на развод. Вот так диво! Что ты скажешь на это? Первым пришёл в себя магазинник и подозрительно смерил взглядом пронырливого торговца. Не из его ли подручных кто-то угнал коров? Недаром даже два пол литра привез, расщедрился. Кундрик тоже с недоверием взирал на лесника. Он и не такую подлость может сделать, а потом еще и подсмеиваться будет, как над последним дурнем. Вот это да! сверлит лавочник перекошенными от злобы глазами лесника. Геш, так они иначе. ощупывает его с возмущением магазинник: "Что ж теперь делать? Надо последуй идти. Наподёшь на тот след ночью. Отнашлись разбойники. Кто же это мог нас так объегорьть?" Не верит Кундрик ни одному слову магазинник. И корова пропала, и считай соль корова языком слезала. "Да ты что? Да я ничего. Вот что ты поймал бы, размочил голову. Только ж кому её размочить? Злые как черти, они готовы были вцепиться друг в друга. Но что это даст? Спаси его тебя, Семён, за гостеприимство, наконец выдавливает Кундрик. Как всё случилось, не знаю, а деньги за соль отдай. Магазинник вспыхнул, но сдержал себя. Махнул рукой, а то кто его знает, что завтра будет. Хорошую имею коммерцию кое с кем, а вот так и я. Они снова возвратились в сад. Тут магазинник на минутку зажег свечу, вынул из кошелька деньги и жужя губами, расчитался с кундриком. Не денег а пощечин бы надавать ему, чтобы в голове зажужжали шмели. Подминает траву и туман, дораспекая да в мыслях лесника, лавочник подался в своё село. На шлеху в темноте урчали наши машины, а в небе гудели чужие самолёты. Чьи же машины пойдут завтра по шляху? Ах, суета, суета. И хоть человечество стало рабом войны, до да каждому человеку надо как-то жить, хоть в наряже жить. Добравшись до села, Кундрик пошел не к своему дому, а в лавку, отпер ее и только тут почувствовал себя в привычной обстановке. От тяжелых забот лавочника отвлек дух селедок, ремней, печенье, конфет, смолы и всего того, во что он врастал десятки лет. Он те деревья за окнами врастали в землю, а он в запахи деревенской лавчонки. Что ж теперь? И за ее утро бы перетащить домой. По всему видно, что завтра сюда явятся новые хозяева. Сила силу ломит. Задумался Кундрик, но тут же его осенила мысль: а ведь гитлеровцы, наверняка, восстановят частную собственность. Так почему бы и ему не открыть частную лавку? Тут он показал бы свои способности, ибо при большевиках всё время приходилось дорожать над копейкой и добытой хитростями. Что только Ольга запоёт. Сразу же уест. Перекати-поле не знает настоящего корня. А затем начнёт собираться к матери. Нет ничего горше, чем идейная жена в доме. Глава 9. На рассвете с речки надвинулся такой туман, хоть ножом режь, и заскрепели под его тяжестью старые косточки вдоль его крыльца. А может, эта беда уже подбиралась к жилию? С этой тревожной мыслью Сагайдак и погрузился в сон, и к нему снова вернулась молодость. И те дороги, и те кони, которых уже нет. На них он с саблей в руке проскакал от танца до сбручи